Миллионы, встаем как один. В один и тот же час единомиллионно начинаем работу, единомиллионно кончаем. И сливаясь в единое, миллионнорукое тело, в одну и ту же назначенную скрижалью секунду мы подносим ложки к рту и в одну и ту же секунду выходим на прогулку и идем в аудиториум, в зал тейлоровских экзорсисов,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 а уменьшить сумму человеческих жизней на 50 миллионов лет – это неприступно. Но разве не смешно? У нас эту математически-моральную задачу в полминуты решить любой десятилетний номер. У них не могли все их канты вместе, потому что ни один из кантов не догадался построить систему научной этики, то есть основанной на вычитании, сложении, делении и умножении.